Вены грудной клетки. Веносная кровь от стенок и органов грудной клетки, за исключением сердца, откипает полунепарную и непарную вены. Полунепарная вена В. Хемиатсугос. Находится в заднем средостении слева от грудной аорты. В нее впадают задние межреберные вены левой стороны из четырех-пяти нижних межреберий, часть пищеводных и бронхиальных вен, медиастинальные средостенные вены, а также добавочная полунепарная вена. Добавочная полунепарная вена – Лежит в заднем средостении выше полунепарной вены. В нее вливаются задние межреберные вены левой стороны из верхних межреберий. Полунепарная вена на уровне 7-8 грудных позвонков отклоняется вправо и впадает в непарную вену. Непарная вена в отцугос расположена в заднем средостении справа от грудной аорты. На уровне 4-5 грудных позвонков она отходит от позвоночника к переди и, образовав изгиб над корнем правого легкого, впадает в верхнюю полую вену. В непарную вену оттекает кровь из задних межреберных вен правой стороны, из части пищеводных и бронхиальных вен, а также из полунепарной вены. Непарные и полунепарные вены являются продолжением так называемых восходящих поясничных вен, которые находятся на задней стенке полости живота.